Часть 18. Ключевые коммуникативные и социальные навыки лидера. Принципы эффективного делового общения. Позиция лидера, его возможность управления своей функциональной группой, отношение к нему со стороны других ее участников проявляется во время обратного контакта или во время прямого общения в контексте выдаваемых поручений или эмоциональной поддержки внутригруппового климата и направленными на функциональный результат вербальными средствами лидера группы. Взаимодействие с внешней для группы средой, средства массовой информации, функциональные партнеры, прочие заинтересованные лица, включая негативно настроенных и представляющие конкурирующие структуры, как и внутригрупповые коммуникативные навыки, зависят от следующих основных личностных и профессиональных возможностей лидера. Понимание межлистностных и межгрупповых процессов, понимание личных мотивов, позиции людей, проявление социальной чувствительности, использование тактичности и навыков разрешения конфликтов, поддержка отношений с различного рода людьми, обладание навыками убеждения и осуществления вербальной коммуникации. Эффективное ведение диалога важно для менеджеров и руководителей любого ранга, поэтому одной из главных ролей в образовании профессионального менеджера уделяют именно коммуникативным навыкам. Основой снабзора Джеблина – эффективный руководитель в сравнении с неэффективным должен быть лично склонным к коммуникации, Получать удовольствие от публичных заседаний, форумов, выступлений, личного общения с подчиненными и сторонними людьми. Являться внимательным, эмпатичным слушателем. Быть доступным к выслушиванию жалоб и предложений, беспристрастным их рассмотрению и желанию их приведения к положительному результату. Стараться просить и убеждать, не приказывать и требовать. Обнаруживать большую открытость передачи информации. Сталкиваясь с большим количеством внутренних и социальных проблем, успешный и принимаемый лидер – По исследованиям Манфорда закара 2000 года ставят в главу умений лидера организации сложные умения, требующие обеспечивающие креативность решений и действий, социально-оценочные умения, то есть действия по усовершенствованию социальных решений и их применению в сложных ситуациях. Социальные действия общее значение для создания условий реализации цели с приятным для всех сторон исходом развития. Все эти умения представлены сложной ментальной и личной моделью лидера и основаны на его знаниях умениях, личных, человеческих и профессиональных качествах. Принципы эффективного делового общения Исключая не основные, но составляющие временную необходимость для лидера, навыки ведения публичных выступлений и негативно развивающиеся сценарии спора, полемики и дискуссии, внутригрупповое общение, партнерское общение и общение с третьими лицами можно разделить на общие психологические особенности успешного переговорного процесса и приводящие к желаемому результату невербальные способы личного общения. Соблюдая основные правила впервые начатого делового общения, стремление к равноценности выгод, этические нормы ведения переговоров, принятие рабочего предложения, и имея целью убеждения партнера, являясь мотиватором начала переговоров, инициатор должен усвоить и применять в общении следующие приемы. Создание благоприятного эмоционального климата в процессе ведения переговоров. Внимание к позиции и мнению партнера. Умение слушать. Умение аргументированного убеждения партнера. Формирование переговорного процесса. Подбор соответственно психологическому воздействию на ход переговоров, место самих переговоров, оформление пространства, наличие зрителей. Учитывание национального стиля и традиции ведения переговоров. Рациональное поведение. Понимание партнера. Общительный подход. Достоверность передаваемой информации. Поддерживание равноценного диалога. Принятие точки зрения партнера. Расположить партнера к беседе, изменить эмоциональное отношение к вопросу обсуждения и создать необходимый информационный посыл способствуют невербальные способы личного общения, рукопожатие, жест открытости, жесты размышления оценки, жесты сомнений и неуверенности, жесты несогласия, взгляд, благоприятное настроение, эмоциональность речи и стандартность подачи информации, сравнение.